даже приятный, немножко лекарственный. Гена Молод но знаменит, что редкость для сценариста. С ним работают лучшие режиссёры. Ты вкладываешь деньги, догадалась я. Он хмуро посмотрел на меня и спросил: "Похож я на человека, который вкладывает деньги? Он их тратил равно как и себя самого". Он взял тогда 15 рублей, из них 5 подарил кассирше.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 Он меняет мерседесы и плащи в зависимости от времени года. Весной белый плащ, осенью зелёный. Машина в цвет плаща. К тому же, оказался правнуком не то Радищева, не то Релеева, потомственный дворянин. Кое-кто из провинциального поэта превратился в Спартака, который повёл рабов к свободе, и за ним пошли. Потом правда передумали и отстали.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 И если бы Моцарта в последний час его жизни спросили: хочешь умереть как Моцарт или жить до 100 лет как простой капельдинер? Что бы он выбрал? О чём я пишу? О том, как я шла по берёзовой рощи. Не очень молодая, но всё-таки молодая. Студентка в ГИКа, мастерская Катерины Виноградской. Её звали не Екатерина, это другое, торжественное. Екатерина Великая, а именно Екатерина, та самая Катя-Катя Екатерина. Катя, Она всем открывалась по-разному, как рояль пианисту.